при условии, что он черный. «Хороша?» – спросил Денис. Доминик обошел вокруг машины, пнул колесо, открыл дверцу, плюхнулся на место водителя, посидел немного, вышел и кивнул. «Ничего, Фиат лучше». Денис не обиделся. В глубине души, а, честно говоря, не очень-то и глубоко пришлось бы копать, он признавал, что Фиат Стелларс мощнее, надежнее и симпатичнее «Лады Шторм». «Фиат в два раза дороже», — сухо сказал он. «А это бедная планета. Фиаты для них излишняя роскошь». Доминик добродушно улыбнулся. «Да-да, это бедная планета. Лада хорошая машина. Только зачем их привезли так много?» Денис вздохнул, вытер пот со лба «Они стояли в огромном ангаре, заполненном аккуратными контейнерами с логотипом российского автозавода». Распакован пока был только один контейнер. Новенькая серебристая «Лада Шторм» стояла на бетонном полу, окруженная неподвижными роботами-грузчиками. Выглядела она как-то не слишком приметно. Денис достал дистанционку, пощелкал клавишами. Машина окрасилась в сочный апельсиновый цвет. Денис удовлетворенно кивнул и сказал, «На планете почти полмиллиарда населения, так?» Доминик кивнул. «Почти сто лет планета не имела контактов с метрополией», продолжал Денис. «Отстали, конечно. Свои машины очень плохие. Но города у них есть, дороги есть. Чем торговать? Тоже есть. Неужели ты думаешь, что они не захотят ездить на хороших земных машинах? Наш основной рекламный лозунг слыхал? Дешевое не значит плохое». Доминик развел руками. Спросил. «А как ты думаешь, почему Фиат проиграл тендер?» «У вас машины дорогие». «Ха! При таком-то рынке собирали бы на месте, сбросили бы цены для начала». Денис не ответил. Эта мысль тоже не давала ему покоя. Но тендер был выигран, он получил перспективное назначение главным менеджером на целую планету. Прилетел только вчера, вселился в гостиницу, все вполне пристойно. посетил местный автомагазин и улыбнулся, глядя на старомодные тарантасы. И вот сегодня у него уже есть товар. Тысяча машин. «Лада Шторм» во всевозможных модификациях. От самой дешевой, где из удобств только кондиционер, автопилот и подушки безопасности, до самой дорогой, с голографическим оформлением салона и грави-инерционной системой безопасности. «Стопроцентная надежность. Больше не бывает. Спросите любого математика». «Я ведь сюда прилетел не только макароны продавать», — продолжил Доминик. «Было предложение и от Фиата прозондировать почву. Но я неделю здесь посидел и отсоветовал им соваться. Макароны их рекламировать не надо. Соль, сахар и спички тоже. Машины надо». «Ты о чем?» — насторожился Денис. Доминик был свойский мужик, совсем не похожий на типичного итальянца. Неспешный, обстоятельный, не склонный к излишней экспансивности. Он прилетел на планету две недели назад, едва с ней были установлены регулярные рейсы. Но бизнес здесь вел вполне итальянский. Продавал спагетти. «Вы местные законы изучали?» «Зачем? Если планету приняли в Содружество, значит законы здесь нормальные, ничего ужасного». Доминик хихикнул. «Да-да, ужасного ничего. Эту планету заселили 320 лет назад, верно? А ну-ка вспоминай, что тогда на матушке Земле творилось?» Долго вспоминать не пришлось. Вколоченные в детскую голову химическим путем знания немедленно принялись искать выход. В 2106 году Земля переживала эпоху приватности, а конкретно Вторую рекламную войну. доведенная до отчаяния рекламными акциями транснациональных корпораций, население крупнейших стран вышло на митинги протеста, переросшие... «Достаточно», — сказал Доминик, вздохнул. «А у нас, оказывается, одинаковые учебники были». «Так вот, колонисты, заселившие эту планету, покинули Землю в тот момент, когда даже писсуар и туалетная бумага в процессе использования напевали тебе рекламные песенки». ну — сказал Денис мрачнее. Доминик ухмыльнулся, назидательно произнес. «Так вот, на Земле процесс ввели в разумные рамки. Но эту планету заселили люди, доведенные рекламой до истерики. Поэтому реклама у них была строжайше запрещена под страхом смертной казни. И такие казни, поверь, в их истории были». «Но ведь сейчас они должны были свои законы привести в соответствие», начал Денис бледнее. «Да, смертную казнь отменили», – успокоил его Доминик. «Ввели налог. Любая реклама любого товара требует лицензии. Стоимость лицензии – десятикратная цена проданных товаров. Причем динамическая цена. То есть, если цену вздул, то и за лицензию доплачиваешь». «Значит, ничего рекламировать нельзя», – пробормотал Денис. «Верно». Доминик наставительно поднял палец. Ты начинаешь понимать ситуацию. Причем, мой дорогой русский друг, рекламой здесь считается все. В каком смысле? Если ты одобрительно отозвался о любом товаре, ты его рекламируешь. К примеру, Доминик достал пачку сигарет, закурил. Ты сказал мне, клевые сигареты, шигаки. Какие еще шигаки? Денис с удивлением посмотрел на привычную красно-белую пачку. Это для примера. На лице Доминика появилась нехорошая улыбка. Я уже привык не хвалить любые реально существующие торговые марки. Ты Ладу хвалил? Я с тебя могу содрать по суду десятикратную ее стоимость. Я в ответ ФИАТ похвалил. Ты с меня можешь содрать 10 ФИАТов. В общем, если тебя кто-то, а этот кто-то либо провокатор, либо извращенец, спросит, нравится ли тебе блюдо в ресторане или купленный в магазине плащик, Отвечай фразой «меня устраивает». Данный ответ разрешен и не содержит в себе явной рекламы. Или можешь поругать. канте рекламе здесь относятся очень либерально. Так что местные машины между нами полное дерьмо. И я у тебя «Ладу» куплю. Для себя. Но продать тысячу машин ты не сможешь. Потому что рекламировать ее нельзя. А дорогой товар без рекламы никто не купит. это Это не макароны. Денис посмотрел на несчастную «Ладу». Хорошая машина. Ну, без дураков, хорошая. Все-таки у завода больше 500 лет производства автомашин. И с электрическими двигателями делали, и, страшно сказать, с бензиновыми. Самые дешевые в мире машины выпускали. Первые, говорят, одну копейку стоило, потому так и называлась копейка. И вот добились определенного успеха на межпланетном рынке. «Но ведь всегда найдутся любители нового?» – спросил Денис. «Будут их покупать». «Будут», — согласился Доминик, «но ни в жизни не скажут публично, что им машина понравилась. Даже лучшим друзьям поостерегутся. Здесь похвалить какой-то товар — все равно, что на земле заявить, что живешь интимной жизнью со своей кошкой. Жуткая непристойность». Доминик похлопал Дениса по плечу и направился к выходу из ангара. Уже от дверей крикнул. «Да, на меня запиши одну машину». Полная комплектация, разумеется. «С почином», — мрачно сказал Денис сам себе.